Я далеко отошел от Мизинова. Что еще о нем сказать? Вот вспомнил. Как-то самый замечательный из его друзей и самый требовательный к себе дотошный читатель и критик, от которого мне не раз доставалось панков, пригласил нас на свою дачу, которую он рукастый построил самостоятельно. Это была отличная вылазка на природу. Мезинов, Панков и я выпивали и пели под гитару военные и послевоенные песни. Жена Панкова, Татьяна, готовила одну закуску за другой. В середине застолья мы с Панковым искупались в ледяном ручье и речушке. Мизинов почему-то не полез в воду. Потом вернулись за стол и до двух часов ночи вновь пели под гитару. Жаль, только мой пес дымок неважно себя чувствовал. Сказалось, долгая тряска в машине, и новая обстановка успокоился только, когда мы с ним уснули в обнимку. И вспоминаются мне три поездки к Мезинову на дачу в Курчино, где на участке выяснится раскидистые деревья, в старом доме красуется русская печь, и, по словам Мизинова, на чердаке по ночам бродит домовой. а в другом строении, небольшом срубе из кругляка, Гладко тесные сосны, где стоит крепкий древесный остой, мой друг устроил рабочий кабинет. Главные обитатели дачи четыре собаки, одна забавнее другой, а главная ценность в доме – патифон и коллекции пластинок с довоенной и послевоенной песенной классикой. Любой из нашего поколения понимает – это немыслимое богатство, все мы балдеем от этой музыки. Под эти песни у русской печи отлично пьется легкий, но сногсшибательный самогон жены Мизинова Валентины. Она щедро делится рецептом, который я предлагал ей положить в швейцарский банк, а на закуску как нельзя лучше идут свежие овощи прямо с грядок. Опять-таки заслуга супружницы Мизинова. Мы выпили прилично и произнесли десятки тостов. Мизинов отмечает все социалистические церковные праздники, даже мусульманские. И сам придумал день домового, водяного и лешего. Ему все равно, что отмечать лишь бы был повод. Это, как известно, дело не хитрое. Как писал Бернс, для пьянства много есть причин. Что и говорить. Загородный дом Мизинова наполнен особой теплотой. В память о моем первом посещении участка Мизинов подарил мне огромную чугунную трофейную печь с жировни, которую его отец привез из Германии. Она теперь украшает мой участок. Второй раз я прикатил в Кучино с приятельницей. В этот приезд Мизинов показал мне вторую свою коллекцию собрания журналов послевоенных и застойных времен. Он дотошный собиратель всего, что касается истории нашей страны. Сейчас, когда оплевывается все наше прошлое, эти журналы — весомые доказательства лжи демократов. Кстати, Мизинов бережно хранит и переписку с друзьями. У него есть письмо Коваля, сорокалетней давности, и он много лет ведет дневник. Записываю. Каждый день, — говорит. И хочу записать на магнитофон голоса друзей. В любой момент включил и выпил с ними, ну и для потомков. Голоса друзей — это, конечно, причуда. а вот на его дневник можно возложить определенные надежды. Он единственный из всех моих знакомых, кто его ведет. Вообще-то те, кто ведет дневник, мне кажется, не столько полнокровно живут, сколько следят за своим развитием, да еще уверены, прочитав их записи, все ахнут, пораженные умом и талантом авторов, и будут терзаться, что недооценивали своих современников. Но, думаю, Мизинов исключение. Наверняка в дневнике он отображает наше время, а это задача не из простых. Возможно, там раскроется, как незаурядный прозаик, ведь, повторюсь, одна небольшая книжка стихов слишком слабое творческое наследие. Впрочем, недавно мой друг признал, что заканчивает повесть о всех собаках, которые у него были и есть. А уж наших четвероногих друзей он знает прекрасно и без сомнения выдаст что-то бессмертно. Так вот, во второй мой приезд мы вновь под пластинки и отборные овощи распивали сумагон, а потом прошлись вокруг озера, где по утрам Мизинов бегает труссой, сбрасывая лишний жирок, и мой друг пилил меня. «Тебе тоже надо заняться бегом? Все вечера просиживаюсь в Садейл. Смотри, на кого ты похож, весь прокуренный, зеленый, сутулый. Вы с ним будьте потерже, покруче, — дал совет моей приятельнице». Его надо приструнить, а то совсем распоясался. Противовес Мезинову, его жена Валентина говорила мне только приятные слова и очень тихим голосом, а перед отъездом нарвала нам огромный букет цветов и насобирала целое ведро слив. Валентина вообще является примерной женой и воплощает в себе лучшие черты славянок — жертвенность и кротость, чем их подобрала ключ к суровому характеру мужа. Я помню, кто-то нахваливал жену Приходько, мол, «Тихо и скромная, на что Приходько возразил, нет, моя Нина далеко не тихая, может разбушеваться, ого как, а вот Валя Мизинова действительно тихая. В третий раз нас с Терловским Мизинов пригласил на дачу отметить свой день рождения. Так получилось, что мы с Стерловским опоздали, сели не на ту электричку, и Мизинов сорок минут ждал нас на платформе. Я видел его из окна вагона, когда состав уже притормаживал. Он, храбрец, стоял с непокрытой головой под моросящим дождем на холодном ветру с сумкой через плечо. Этот его образ еще долго маячил передо мной. Мы обнялись. Терловский стал извиняться за опоздание и ругать кассиршу, которую указала не ту электричку. — Да ничего! — ерунда! — засмеялся Мизинов, протирая мокрые очки. — Я знал, что вы приедете, и ждал бы еще долго. Потом мы шли по шоссе, и Мизинов, показывая особняки новых русских, ругал, на чем свет стоит власть демократов, которые вместе с криминальным миром поделили всю промышленность. Порой праведного гнева заявил. «Ничего, придут наши, всех их стрелять будем», и засмеялся радостным, мстительным смехом, уже предвкушая кровавое зрелище. Мне сразу померещилось, он тащит на наперевес автомат. потом обрушился на власть коммунистов. И среди них подонков хватало. Те, кто был наверху, тоже поворовали немало, сволочь. Досталось всему русскому народу за пассивность, безмолвие. И молодым литераторам, которые плотным косяком идут за нами и изгаляются над доверчивыми ребячими душами, начисто забыв, что такое совесть. Мы с Тарловским подакнули, я разнес циников в телевещатели. Тарловский заявил, что... Секс, порнография стирают прелесть стальных отношения. Сейчас выживает не талантливый и умный, а негодяй, который наплевал на все церковные заповеди, резко бросил Мизинов и внезапно заключил «Одна радость, друзья!» Он вновь засмеялся, на этот раз своим зразительным многоступенчатым смехом. Когда мы вошли в дом, он уже стал прежним, каким бывал по большей части с друзьями, иронично влыбчиво. Открывая консервы, приготавливая овощной салат, уже отпускал шуточки, подтрунивал надо мной Торловским, покрикивал на собак, которые крутились у стола. Борец за справедливость, с немалым стажем и инквизиторскими замашками, суровый лидер нашей старой гвардии, судья всему и всем, вот должность Мизинова в нашем клане. Понятно, что никто ему эту должность не давал. Он настырно и сам ее и понес на своих мощных плечах, но, надо сказать, действует на этом посту решительно, круто и, по большей части, справедливо. Мы со стариной Мизиновым из одного теста. У нас полное взаимопонимание в разговорах о литературе нашей демократии, схожий взгляд на друзей и женщин и, конечно, родство душ в отношении к собакам. Тут мы собачники со стажем. Оба любим Дарвелла, передачу Дроздова в мире животных. Всякая любовь – лучший показатель человеческой души. Наша с мизиновым любовь к животным показывает, что наши души гуманные, тонкие, благородные, возвышенные и так далее, только почему-то наши дружки и идиоты этого никак не хотят понять и смотрят на нас, как на черствых людей». Время от времени мы с Мизиновым помогаем обществу защиты животных. Он дает книги на выставке продажи «Дворняк». Я написал статью в защиту бездомных животных. Мизинов подкармливает собак малоимущих соседок. Я отвожу корм пенсионеркам, которые держат десятки животных. Им также помогают писательница Ракша и бывшая секретарша Коваля Скуризина. Несколько раз общество просило меня отвезти больных животных вет лечебницы, а однажды поручило собрать подписи писателей в защиту животных. Подписали всех, к кому я обращался, человек сто. Но три писателя отказались. Рахманин, Мирнев и Макаров. Первые два, поскольку безразличны к этому, третий слишком ценил свою подпись. «Не подписываю коллективных писем», — заявил мне. С того дня этой троице я не подавал руки, а Мизинов назвал их подонками. Кстати, и интересный факт – ни у одного из этой троицы нет друзей, и кроме работы все их интересы сводятся к женщинам. У нас же с Мизиновым друзей полно. Что касается женщин, то они у Мизинова все же находятся на втором плане. У меня так и вовсе на третьем. Так что не случайно психологи вывели Если мужчина держит собак, он ценит дружбу больше любви. Да и как ее не ценить? Если всякая любовь рано или поздно кончается, а настоящая дружба до гробовой доски... На этот счет имею и другие свежие мысли, но о них не хочу распространяться. Слово «любовь» у меня давно стоит поперек горла. Об этом я уже говорил в очерке о женщинах. «Можно в чем угодно обвинять таких, как Мизинов?» бывших убежденных коммунистов, но в одном не упрекнуть. Они любят наше отечество, в отличие от демократов, которые его ненавидят, и всегда готовы из этой страны уехать в свою, историческую. Во время реформ сразу стало ясно, кто есть кто, ведь именно в сложные моменты человек проявляет лучшие и худшие качества. И как литератор Мизинов истинно русский, не в пример русскоязычным, всяким Аксёновым, Воиновичем, которые пишут на русском языке, но прикидывают, как это будет звучать, на английском? У этих западников нет чувства родины. Духа Тургенева, Чехова, Гончарова. Аксёнов, который теперь братается с преступником Березовским, недавно заявил, «Мы стали людьми мира!» — это после «Метрополя». Это надо понимать людьми без родины. тем давно известно, нет вне национального искусства. Как правило, хороших людей и окружают хорошие друзья. У Мизинова их немало. Кроме литераторов, это и физик Перекатов, которого уже упоминал, инженеры Валерий Катков, Геннадий Павлов и другие, все личности те еще. Без всякой червоточины, умники с настоящим мужским обаянием, разумеется, пьющие, Я о них как-нибудь отдельно напишу, Если не подведет дальняя память, подведи вот и ближняя, дает сбой. Есть у Мизинова еще один друг, Николай Красильников, прозаик, долгое время живший в Ташкенте, там оказался после эвакуации из Костромы и только недавно перебравшийся в Подмосковье. Мизинов познакомил нас во время приезда Красильникова в Москву лет десять назад. Помню, мы выпивали в ЦДЛ, и Красильников рассказывал, как нелегко русским в Узбекистане. Уже началась перестройка и националистические всплески, что планирует перебраться с женой и сыновьями в Россию. Понятно нашим властям наплевать на соотечественников в ближнем зарубежье. Пьяный воштрявкнул «Россия большая, всех примем», но пальцем не пошевелил, чтобы помочь людям. «А эти правозащитники вообще подлецы». Орут о правах человека в Чечне, но молчали, когда там русских выгоняли из квартир, насиловали, убивали. И сейчас молчат, когда в бывших республиках закрывают православные храмы и русские школы, заставляют инородцев учить местный язык, не принимают на работу, вместо паспорта дают какую-то справку. Кстати, и в Подмосковье Красильниковой семье все еще не прописали, несмотря на письмо Михалкова, откровенно требует взятку. В миграционной службе одни евреи, рассказывал Красильников. Говорят открытым текстом. Две тысячи долларов вы получите гражданство. Мне, русскому из Костромы, надо доказывать, что я русский. Но кавказцам за деньги тут же дают российское гражданство. Я не понаслышке знаю, каково находиться в чужой среде. Тринадцать лет прожил в Татарии. Но даже тогда, в гораздо лучшие времена, с трудом принимал другую культуру. У меня было много друзей татар. Они такие же люди, как и все, но я так и не смог выучить их язык, не смог запомнить ни одной их песни, не понимал, почему на праздник в XX веке делают жертвоприношение. Татария замечательна по-своему, но там, хоть убей, я всегда чувствовал себя чужаком, меня всегда тянуло на родину. Видимо, все таки правомерно понятие о несовместимости культур. Необходимо добрососедство. Они не искусственное совместное проживание — это против природы, как ни крути. Ведь у всех свои традиции, обычаи, и все хотят их сохранить. Что, татария, я даже в Европе чувствовал себя не в своей тарелке, несмотря на потрясающий прогресс и высочайший жизненный уровень всех странах. Из Франции и Англии меня тянуло в мою нищую Россию. Такой уж я дуралей. как кулик не могу без своего болота? Киплин говорил, запад есть запад, восток есть восток, им никогда не сойтись. Я не расист, но, думаю, был бы лучше, если бы каждый жил на своей родине, чтобы одна этническая общность не навязывала другой свою культуру. Пожалуйста, приезжай, как гость. Ну, еще когда общины небольшие растворены, в государствообразующие нации откуда ни шло. Это даже придает многоцветие стране, но когда какая-либо община главенствует над коренным народом, это уже не лезет ни в какие ворота. Не случайно в Европе уже ширится движение против иммигрантов, А у нас что творится? Дальний Восток все больше заполняют китайцы. Створопольский край — чеченцы. Тверскую и Саратовскую области — дагестанцы. Многие ведут себя нагло, не просто как новые хозяева, как завоеватели. В Московской области уже полтора миллиона азербайджанцев, вся торговля под их контролем. Лужков омусульманил Москву. А русских из ближнего зарубежья не очень-то прописывают, как красильников Если дело и дальше так пойдет, скоро наша страна будет другой, уже не России. Политолог Цыпко прав. До тех пор, пока Россией будут управлять, не русские ничего хорошего не будет. Кстати, много лет евреи кричали, что их не выпускают на историческую родину, а теперь, когда ворота открыты, почему-то не очень спешат в Израиль. Понятно, теперь они захватили власть в этой стране и могут наживаться, облапошивать доверчивый народ, паразитировать на нем, по выражению мызнино, а в своей стране не очень-то развернешься, там все ушлы, их не проведешь». Наверное, в Израиле среди своих евреев такой же народ, как и все народы, но, проживая в других странах, они пытаются эксплуатировать инородцев. Всюду протаскивают своих, стараются занять главенствующие положения, выгодные должности, разумеется, в массе своей, не все. Сейчас, на примере России, это видно отчетливо, даже чересчур отчетливо. Так вот, в тот давний приезд Красильников подарил мне свою книжку для детей. Прочитав его рассказы, я испытал облегчение, словно вышел из душной комнаты на солнечную улицу, словно после выставки абстрактной живописи, несущей разрушительную злую энергетику, увидел умиротворяющий пейзажи Шишкина. Рассказы Красильникова продолжают традиции русской детской прозы. Конечно, они окрашены колоритом Средней Азии, иначе не может быть, ведь экспозиция, атмосфера — основа прозы. Это особенно важно сейчас период засилия западной массовой культуры, всяких черепах, каратистов, монстров, космических воинов. Уже многие страны в панике, то и дело говорят о нервном истощении детей от монстров, а наши дельцы от искусства попускают их со всенарастающим валом. На фоне этой чертовни рассказы Красильникова выглядят настоящим откровением. В них вечные простые истины, и проводится понятные ребенку мысль. Делать добро необходимо не только потому, что приобретаешь друзей, но и потому, что собственная жизнь наполняется смыслом. Читая эти рассказы, я чувствовал, совершенно незнакомые люди становятся мне близкими, знакомыми. Ведь в сущности заботы и мечты большинства простых людей на земле одни и те же, и очень схожи. Закрыв книжку, я вновь спустя сорок лет побывал в Средней Азии. И ностальгия по нашей, совсем еще недавно, великой стране растеребила душу, а злость к реформаторам вспыхнула с новой силой. Красильников, доверчивый провинциал, смотрит на столичных литераторов, как на богов. Случается, он бросает словами, может, наобещать с той короба. «Позвоню, приеду, возьму бутылку и пропасть». Но он, старый черт, крепкий, по-настоящему искренний прозаик, и, несмотря на сложные условия, каким-то странным образом сохранил светлый взгляд на жизнь, что сейчас встречается крайне редко в нашем поколении. Хотя, и как все мы, но ну, чуть реже сжигает последнее здоровье в выпивках. Общаясь с ним, я думаю, все не так уж и плохо, если еще есть такие люди, и, кто знает, может быть, все повернется к лучшему. Опять я о себе, до да красивенько я разошелся. А ведь надо закончить о старом песочнике мизиной. Хорошо хоть спохватился, а то еще неизвестно, куда бы занесло. Склероз, что ли, крепчает, потому и очерки получаются сумбурными. А то, что много болтаю о себе, ну, куда денешься? Воспоминания о других покасательны, задевают и тебя. Здесь трудно. оставаться в тени. Да и зачем прятаться, если на фоне дремучих приятелей можно показать свой светлый образ? Ну, а Мизинов... Мизинов все чаще его мучает давление, и глаза стали совсем никудышними. При чтении снимает очки и водит носом по страницам, а ведь в молодости словно кот видел в темноте. Но Божьем царстве при нем лучше не заикаться, сразу Обрежет, что собирает стать долгожителем, у него еще всяких планов. Сейчас он сдает квартиру, понятно, не от хорошей жизни, а сам с женой и собаками обитает на даче, правда, обзавелся мобильным телефоном. Ему деловому без связи с городом никак нельзя. Перед отъездом его мы договаривались встретиться, но он замотался с делами, и вот уже больше двух месяцев как не видимся. Для нашей дружбы это огромный срок. Мне его старого зануду сильно не хватает. Надо же, только поставил точку, как он позвонил. Почувствовал, что думаю о нем. Приезжай, выступишь в местной школе, сделаешь богоприятное дело, тебя давно ждут. Потом посидим у меня, выпьем, поговорим, послушаем пластинки. Приезжай один, никого не бери, ну и всех нахрен. Обнимаю тебя и жду».